От века предопределённая Богом к спасению аристократия, которая по своей непогрешимости была отделена от остальных, от века предопределённых погибелью людей. Пропасть эта была принципиально более непреодолимой и значительно более жуткой в своей нереальности, чем та видимая преграда, которая отделяла от мира средневекового монаха. Она глубоко врезалась во все сферы социальной жизни. либо божественная милость, дарованная избранным и поэтому святым, требовала не снисходительности к грешнику, а готовности помочь ближнему своему в сознании собственной слабости, а не инвести и презрения к нему как к врагу Господню, отмеченному клеймом вечного осуждения. Подобное ощущение могло достигать такой степени напряжённости, что в известных условиях приводило к образованию сект Происходило это тогда, когда исконный кальвинистский тезис, согласно которому отверженные должны быть во славу Божью подчинены церковному закону, вытеснялся, как это случилось в учениях индипендентов в 17 веке. Убеждением, что присутствие в пастве невозрождённых, принятие ими святых даров или совершение ими таинств в качестве священников оскверняет величие Господне. Другими словами, Происходил это тогда, когда идея утверждения в вере приводила к донатистскому пониманию сущности церкви, как это произошло у баптистов кальвинистского толка. Однако и там, где требование чистой церкви в виде общины возрождённых, утвердившихся в своём спасении, не было последовательно проведено и не привело к образованию сект, наблюдались различные попытки преобразования церковного устройства. в основе которых лежало стремление отделить возрождённых христиан от невозрождённых, не готовых принять причастие, стремление предоставить возрождённым исключительное право осуществлять церковное управление и вообще поставить их в особое положение, допускали лишь их к должности проповедника. Совершенно очевидно, что это аскетическое жизненное поведение находило свою непреложную норму, на которую оно постоянно ориентировалось и которая была для него необходимой в Библии. В бюрократии кальвинизма, которая много раз описывалась различными авторами, нас интересует прежде всего следующее: моральные предписания Ветхого Завета, столь же богодухновенного, как и Новый Завет. были в глазах кальвинистов равны по своей значимости предписаниям Нового Завета, если они не относились только к условиям жизни иудеев или не были прямо отвергнуты Христом. Вероучищие кальвинисты видели в законе некую идеальную норму, достичь которой невозможно, но к которой следует постоянно стремиться, тогда как у Лютера мы находим на первых порах обратно свободу от рабского следования букве закона, как божественную привилегию верующих. Влияние глубоко религиозной и вместе с тем трезвой и иудейской жизненной мудрости, содержащейся в наиболее читаемых пуританами книгах Библии, в притчах соломоновых и в некоторых псалмах ощущается во всём жизненном настроении пуритан. Уже Санфорд справедливо относил специфический рациональный характер кальвинизма, устранение мистической и вообще всей эмоциональной стороны религиозности к влиянию Ветхого Завета. сам по себе, воспринятый кальвинистами, ветхозаветный рационализм был по существу мелкобуржуазным и традиционалистским, и отличался не только от высокого пафоса пророков и многих псалмов, но и от тех разделов Библии, которые уже в средние века служили отправным пунктом для развития специфически эмоционально окрашенной религиозности. Следовательно, и здесь в конечном итоге проступают те же свойственные кальвинизму аскетические черты, которые привели к тому, что кальвинизм искал в Ветхом Завете конгениальные ему идеи и ассимилировал их. Систематизация в сфере практической жизненной этики, свойственная как кальвинизму, Кальвинистскому протестантизму, так и католическим орденам с их рациональными формами жизни, находит в кальвинизме свое внешнее выражение в том способе, посредством которого педантичный пуританин постоянно контролирует свое избранничество. Правда, религиозные дневники, в которые последовательно иногда в виде таблиц заносились все грехи и искушения, а также свидетельства о приуспиянии в деле спасения души, были распространены не только в кругах реформаторов, наиболее ревностно выполнявших требования церкви, они в равной мере использовались и в сфере созданного иезуитами современного католического благочестия, в частности французского. Однако, если в католицизме дневники такого рода использовались для полноты исповеди или служили духовному наставнику основы его авторитарного руководства христианином или чаще христианкой, то христианин реформатского вероисповедания с помощью этого дневника сам прощупывал себе пульс. Об этом упоминают все крупные богословы-моралисты, Классическим примером может служить дневник Бенджамина Франклина с его таблицами и статистическими исчислениями успехов в настизе добродетели. Старое средневековое, известное уже в античности представление о счёте, который ведётся Богом, было доведено до полной характерной безвкусицы Убиняна. По его мнению, отношение грешника к Богу можно сравнить с отношением покупателя к владельцу лавки. Тот, кто открыл счёт, быть может, сумеет, собрав все свои доходы, покрыть набежавшие проценты, но ему никогда не удастся полностью погасить всю сумму долга. Пуританин позднего времени контролировал не только своё поведение, но и поведение Бога, и усматривал перст Божий в каждом событии своей жизни. Он совершенно точно знал, почему Бог принял то или иное решение, что было чуждо подлинному учению Кальвина. Тем самым освещение жизни почти уподоблялось деловому предприятию. Следствием подобной методичности в этическом поведении, которую кальвинизм в противовес лютеранству сумел внедрить в жизненную практику, была глубокая христианизация всего человеческого существования. Для правильного понимания характера кальвинистского влияния следует всегда помнить о том, что эта методичность была решающим моментом в воздействии на жизнь верующих. Из этого с одной стороны яствует, почему именно кальвинистское учение сумело оказать подобное влияние на своих адептов, с другой, почему и другие вероисповедания должны были действовать в том же направлении при условии, что их этические импульсы исходили из той же решающей идеи. До сих пор мы не выходили за пределы кальвинистской религиозности и поэтому рассматривали учения о предопределении как догматическую основу пуританской нравственности, выраженной в методически рационализированном этическом поведении. Это объясняется тем, что названный догмат в действительности воспринимался как краеугольный камень реформатского учения и далеко за пределами той религиозной партии, которая во всех отношениях строго следовала учению Кальвина, то есть пресвитериан. Она содержится не только в Сойской декларации Индепендентов 1658 года, но и в баптистской Hanset Knowles Confession 1689 года. Если обратиться к кругам методистов, то следует указать, что Джон Уэсли, талантливый организатор этого движения, был правдосторонником учения о всеобщем спасении. Однако уже Уайтфилд, выдающийся агитатор первого поколения методистов и самый последовательный его мыслитель, был сторонником партикуляризма благодати. Того же мнения придерживались и методисты, группировавшиеся вокруг леди Хантингтон. и пользовавшиеся в течение некоторого времени довольно большим признанием. В богатом и знаменательными событиями XVII веке именно это грандиозное в своей цельности учение сохраняло в сражающихся за веру представителях святой жизни убеждение в том, что они являются орудием Бога и осуществляют его провиденциальные веления». Это учение сумело также предотвратить быстрое перерождение религиозного настроения пуритан в утилитарно окрашенный синергизм с чисто пассиусторонней ориентацией, при котором были бы немыслимы ни слыханные жертвы, приносимые пуританами ради иррациональных идеальных целей. Что же касается сочетания этой веры с безусловно действенными нормами, устанавливавшими абсолютный детерминизм и полную трансцендентность сверхчувственного мира, сочетание, которое учение э предопределении осуществило в гениальной по своему форме, то оно было в принципе и значительно более современным, чем то более мягкое и более гуманное учение, которое подчиняло нравственному закону также и бога. Прежде всего, однако, фундаментальная для нашего исследования, к этому мы будем всё время возвращаться, идея утверждения в избранности в качестве психологического отправного пункта методической нравственности может быть наилучшим способом исследована как чистая культура, именно в связи с учением о предопределении к спасению и его значением для повседневной жизни. поэтому мы вынуждены исходить из этого учения как из наиболее последовательной формы выражения данной идеи, тем более что она постоянно обнаруживается в рассматриваемых ниже деноминациях в качестве схемы, в рамках которой объединяются вера и нравственность. Последствия, которые эта идея должна была иметь для аскетического формирования жизненного строя первых своих сторонников, создали внутри протестантизма наиболее резкую принципиальную антитезу к относительной нравственной слабости лютеранства. Милость Божья, которая может быть утрачена, которую лютеранин мог ежеминутно обрести вновь посредством раскаяния и покаяния, сама по себе не содержала какого-либо импульса к систематической рационализации всей этической сферы жизни, что для нас здесь является важным следствием аскетического протестантизма. Лютеранская вера не отвергала столь решительно проявление непосредственной инстинктивной жажды жизни и наивной эмоциональности. В ней полностью отсутствовал тот импульс к постоянному самоконтролю и следовательно вообще к планомерной регламентации своей жизни, который характеризует суровое кальвинистское учение. Религиозному гению, каким был Лютер, легко дышалось в атмосфере свободного принятия мира. И до тех пор, пока сильны были его крылья, он не подвергался угрозе впасть в статус естественного Паравиль к той скромной тонкой и полной своеобразного настроения религиозности, которая столь привлекательна в лучших представителях лютеранства, наряду со свойственной им свободой от строгой нормативности нравственностью, редко обнаруживается на почве подлинного пуританизма. Значительно чаще эти черты встречаются в кругах умеренного англиканства, у таких его сторонников, как Хукер, Чилингсворт и других. Для рядового лютеранина Даже наиболее правоверного было само собой разумеющимся, что он возвышается над статусом естественного лишь на определённый срок, пока действует сила покаяния или проповеди. Хорошо известно, сколь поражала современников разница между этическим уровнем, господствовавшим при дворах реформатских князей и князей лютеранских, где часто процветали пьянство и грубость нравов. а также беспомощность лютеранского духовенства с его проповедями чистой веры по сравнению с эскетической направленностью баптистских кругов. То, что в характере немцев ощущается обычно как спокойная уравновешенность и естественность, в отличие от атмосферы англо-американской жизни, где еще по сей день сохранились следы основательного искренения непосредственности, статуса естественного, даже в физиогномических чертах людей. То, что немцы обычно воспринимают в англо-американских странах как узость, отсутствие свободы и внутреннюю ускованность, всё это объясняется различиями жизненного уклада, которые в значительной степени коренятся в том, что лютеранство в меньшей степени, чем кальвинизм, заполняло жизнь аскетическим содержанием. Такого рода ощущение отражает инстинктивную антипатию, которую дитя мира испытывает по отношению к аскетизму. лютеранству именно в силу его концепции спасения был чужд тот психологический импульс систематизации жизни, который неизбежно ведёт к её методической рационализации. Как мы увидим из дальнейшего, этот импульс, обусловливающий аскетический характер набожности, безусловно, мог возникнуть под влиянием самых различных религиозных мотивов. Кальвинистское учение о предопределении было лишь одной из возможностей. Однако мы уже могли убедиться в том, что это учение отличалось не только исключительной последовательностью, но и способностью оказывать громадное психологическое воздействие. Если рассматривать не кальвинистские учения только под углом зрения религиозной мотивации и аскезы, то они воспринимаются как варианты кальвинизма со ослабленной внутренней последовательностью. Обращаясь к исторической действительности, мы обнаруживаем, Что кальвинистская аскеза, если не всегда, то в большинстве случаев либо служила образцом для других аскетических течений, либо, если внутри этих течений разрабатывались оригинальные принципы, отклонявшиеся от кальвинистских принципов или перероставшие их, привлекалась для сравнений или дополнений. Во всех тех случаях, когда, несмотря на различное религиозное обоснование, обнаруживалась одинаковая последовательность аскезы, Это обычно являлось следствием церковного устройства, о чём речь будет идти в иной связи. Исторически идея избранничества к спасению несомненно была отправным пунктом того аскетического направления, которое принято называть пиетизмом. Поскольку пиетизм оставался внутри кальвинистской церкви, почти невозможно провести чёткую границу между кальвинистами пиетицкого и непиетицкого толка. Почти всех выдающихся представителей пуританизма время от времени причисляли к пиетистам. Существует даже вполне допустимое предположение, что рассмотренная нами выше взаимосвязь между идеей предопределения и испытание избранности, которая основана на стремлении обрести субъективную уверенность в спасении, является ничем иным, как пиетицкой разработкой первоначального учения Кальвина. Возникновение аскетических «возрождений» внутри реформатских общин всегда было связано, как обстояло дело в частности в Голландии, с возрождением временно забытого или потерявшего свою действенность учения о спасении избранных. Поэтому в исследованиях английско-религиозной жизни понятие пиетизма обычно вообще не находит в себе применения. Однако и континентальный реформатский нидерландско-нижнеrheinский пиетизм был, так же как и религиозное учение Бейли, прежде всего просто усилением реформатской аскезы. На благочестивую практику делался столь сильный акцент, что догматическая правоверность отходила на второй план, а подсчёт вообще казалось несущественным. Ведь избранные могли заблуждаться в толковании догматов так же, как могли совершать иные грехи. опыт показывал, что многие совершенно неосведомлённые в вопросах школьного богословия христиане с полной очевидностью обнаруживали наличие у них веры, тогда как с другой стороны, оказывалось, что теологическое знание само по себе ни в какой степени не может служить залогом того, что в поведении верующего будет обнаружена та уверенность в избранничестве, которую даёт подлинная вера. Следовательно, богословские познания вообще не могли служить свидетельством избранности. Поэтому пиетизм, в своём глубоком недоверии к церкви теологов, с которой он однако официально не прерывал, это один из его признаков, стал собирать сторонников в практике благочестия в отединённые от мира кружки. Пиетисты хотели не засвести на землю и сделать видимой невидимую церковь святых и не доводя эту идею до её последовательного завершения до образования сект, скрыться в созданных ими общинах, спастись в них от литворного влияния мира, ведя замкнутое полностью подчинённое воле Божией существование и обретая уверенность в своём возрождении посредством повседневных внешних признаков в рамках своего жизненного уклада. Община истинно обращённых стремилась к тем самым, и это также было специфическим свойством пиетизма, посредством усиленной аскезы уже в посю стороннем мире ощутить блаженство общения с Богом. Это стремление было в какой-то степени родственно лютеровскому союзу мистиков и часто вело к такому усилению эмоциональной стороны религиозной веры, которое было неизвестно рядовому христианину реформатской церкви. Посколь-ку речь идёт о нашей точке зрения, именно это можно было бы считать основным признаком пиетизма, возникшего на почве кальвинизма. Эмоциональность, в целом чуждая кальвинистскому благочестию, но внутренне родственная известным формам средневековой религиозности, направляла религиозную практику в русло пассиу стороннего ощущения блаженства, отвлекая верующих от аскетической борьбы за спасение в будущем потустороннем мире. При этом эмоциональность могла иногда достигать такой степени, при которой религиозная вера принимала откровенно истерический характер, когда возникало то известное по многочисленным примерам чередование невростенических состояний, когда едва ли не чувственный религиозный экстаз сменялся приступами нервной расслабленности, ощущаемой как богооставленность, результат прямо противоположный трезвой и строгой дисциплине, подчинявшей себе всю систематизированную святую жизнь пуританина. Тем самым происходило ослабление преград, защищавших рациональную личность кальвиниста от наплыва страстей. И кальвинистская идея обречённости тварного, воспринятая эмоционально, например, как ощущение себя червём, могла также привести к отказу от активной профессиональной деятельности. Идея предопределения могла переродиться в фатализм в том случае, если она, вопреки подлинным тенденциям кальвинистской рациональной религиозности, стала бы объектом окрашенного определённым настроением эмоционального воспитания. И наконец, стремление к обособленности святых в миру могло при этом в сильном эмоциональном напряжении привести к созданию своего рода монашеской организации коммунистического толка. наподобие тех, которые постоянно возникали в рамках пиетизма даже на почве реформатской церкви. Однако до тех пор, пока не был достигнут этот особый, вызванный определенным культивированием эмоционального восприятия «эффект», и пиетисты реформатского толка также искали уверенность в рамках своей мирской профессиональной деятельности, практическим результатом пиетистских религиозных принципов был еще более строгий контроль над профессиональной деятельностью верующего и еще более твердое религиозное обоснование профессиональной этики по сравнению с тем, на что были способны рядовые христиане-реформаты. чисто мирская добропорядочность квалифицировалась в завышенными пятистами как христианство второго сорта. Создание религиозной аристократии святых, которая выявлялась в развитии реформатской аскезы тем отчётливее, чем серьёзнее было отношение к ней, вело либо к организации внутри церкви волюнтаристских общин, как было в Голландии, либо примером может служить английский пуританизм. В одних случаях подлинному делению на активных и пассивных христиан, получившему своё отражение в самом устройстве церкви, в других, в соответствии с тем, что уже было сказано выше, к образованию сект. Развитие немецкого пиетизма, выросшего на почве лютеранства и связанного с именами Шпеннера, Франки и Цинцендорфа, уводит нас от учения о предопределении. Однако это отнюдь не означает, что немецкий пиетизм вообще не связан со сферой тех идей, последовательным завершением которых это учение является. Известны в частности высказывания Шпеннера о влиянии на него английского и нидерландского пиетизма, что явствует, например, из чтения работ Бэйли на первых заседаниях, организованных Шпеннером общин. Заинтересовывающее нас точки зрения немецкий пиетизм знаменует собой просто проникновение методически разработанного и контролируемого, то есть аскетического жизненного поведения и в сферу не кальвинистской религиозности. Между тем, лютеранство должно было воспринимать рациональную аскезу как чужеродное тело, и связанные с этим моментом трудности нашли своё отражение в недостаточной последовательности доктрины немецкого пиетизма. Для того, чтобы догматически обосновать систематизированную религиозную практику жизни, Шпенглер сочетает лютеровские идеи со специфическим для реформатства пониманием добрых дел. Согласно этому реформатскому толкованию, они совершаются для приумножения славы Господней и с верой в то, что возрождённые могут до некоторой степени приблизиться к идеалу христианского совершенства, также идея близкая реформатскому учению. В этом ощущается недостаточная последовательность теории Шпеннера. У Шпеннера, испытавшего сильное влияние мистиков, систематизированный характер жизненного уклада христианина – это существенный элемент и пиетитского учения Шпеннера – не столько обосновывается, сколько описывается достаточно неопределенно и в чисто лютеранском духе. Уверенность в спасении не выводится из освящения – из испытания избранности, а в самой общей форме связывается с сферой, как это делал Лютер. Однако по мере того, как рационально-эскетические элементы пиетизма брали верх над его эмоциональной стороной, в нём проступали следующие существенные для нашей точки зрения положения. Первое: Методическое углубление верующим в состояние собственной святости, её контролируемое законом возрастания и совершенствования является знаком благодати. Второе. В святом, достигшем таким способом совершенства, действует провидение Господне. Воля Божья открывается святому в результате терпеливого ожидания и методических размышлений. Профессиональная деятельность была и для Франки преимущественно аскетическим средством. Его уверенность в том, что Бог дарует своим избранникам успех в труде, была столь же незыблема, как уверенность Пуритан, это будет показано ниже. В качестве суррогата двойного декрета, предназначения избранных к спасению, отверженных к гибели, Пиетизм выдвинул положения, которые по существу аналогично, но менее убедительно, чем это делает кальвинистское учение, устанавливают аристократию избранных особой милостью Божьей со всеми вытекающими отсюда описанными нами высшими психологическими последствиями. Сюда относится, например, обычно инкриминируемой пиетистам, причём несправедливо, так называемой терминизм, то есть утверждение, что спасение доступно всем, но для каждого человека либо лишь однажды в некий совершенно определённый момент его жизни, либо когда-нибудь, и уж во всяком случае, в последний раз. Тому, кто упустит это мгновение, не поможет доступная всем возможность спасения. Он уподобляется отвергнутым в кальвинистском учении. В своих конечных выводах эта теория близка, например, к точке зрения Франки. абстрагированный из его личного опыта, которая была чрезвычайно распространена, можно даже сказать, господствовала в пятидесятских кругах. Согласно этой точке зрения, к благодати можно прорваться лишь в исключительных, неповторяющихся условиях, а именно после длительной покаянной борьбы. Поскольку, по мнению самих пятидесятстов, подобное переживание не является уделом каждого, Тот, кто, несмотря на применение в соответствии с пиетическими указаниями аскетического метода, не обрёл это благо, остаётся в глазах возрождённых своего рода пассивным христианином. С другой стороны, создание метода, с помощью которого верующий вступает в состояние покаянной борьбы, превратило в конечном итоге и божественную благодать в объект рационального человеческого стремления. Представление об аристократизме избранных родила разделяемые многими, хотя и не всеми, их не разделял, например, Франки, сомнения, связанные с исповедью. Они особенно волновали пятидесятских духовников, о чём свидетельствует постоянное обращение их к Шпенгеру. Сомнения такого рода способствовали тому, что исповедь потеряла своё значение и в лютеранстве, отпущение грехов Неминуемо оставалось теперь в зависимость от наличия видимого воздействия божественной благодати, дарованной в результате покаяния и определившей поведение святого. Поэтому для отпущения грехов невозможно было удовлетвориться одним раскаянием. Свидетельства Ценцендорфа о своих религиозных убеждениях, которые время от времени видоизменялись под воздействием ортодоксального учения, сводились в конечном итоге к идее орудие бога. В остальном, правда, религиозные взгляды этого удивительного по определению Ричле религиозного дилетанта вряд ли могут быть однозначно сформулированы в важных для нас пунктах. Сам он постоянно говорил, что является сторонником паулиска лютеранского и противником пиетиска якобинского тропа, основывающегося на законе Однако взгляды общины братьев и ее практическая деятельность, которые Цинцендорф, несмотря на свою постоянно подчеркиваемую близость к лютеранскому кругу идей, допускал и поддерживал, во многих отношениях приближались к альвинистскому положению об аристократии святых, что и нашло свое отражение в Нотариальном акте от 12 августа 1729 года. Многократно обсуждавшееся решение, принятое 12 ноября 1741 года, в результате которого главой общины был объявлен Христос, явилось неким внешним выражением той же направленности. К тому же из трёх тропов общины братьев, в двух из них кальвинистском и моравском, реформатская этика профессионального призвания с самого начала играла большую роль. В разговоре с Джоном Уэсли Цинцендорф высказал вполне пуританское по своему духу соображение, что избранничество всегда познаётся, если не самим избранником, то другими, которые замечают это по его изменившемуся поведению. Однако с другой стороны, в специфически гернгуттеровском благочестии на первый план выступал эмоциональный момент, и сам Цинцендорф В своё время пытался ослабить в своей общине тенденцию к эстетическому освящению в его пуританском понимании и преобразовать синергизм в духе лютеранских идей. К тому же, по мере того, как при сохранении исповеди падало значение общин, утверждалась лютеранская по своей сущности вера в таинство как средство спасения. Характерная для Цинциндорфа идея, согласно которой детская непосредственность религиозного чувства является залогом его истинности, или, например, вера Цинциндорфа в то, что воля Божья может быть открыта в жребии, настолько противоречили рациональному жизненному поведению, что в целом, в той мере, в которой действовало его влияние, в благочестии Герн Гутеров в значительно большей степени, чем в других учениях пиетизма. преобладали антирациональные, эмоционально окрашенные элементы. Связь между нравственностью и отпущением грехов, которая устанавливается Шпангенбергом в его идее братьев и сестёр по вере, столь же неустойчива, как и у других лютеранских мыслителей. Отказ Цинцендорфа следовать методистскому принципу стремлению к совершенствованию здесь, как и повсюду, проистекает из его чисто ив демонического идеала, помочь людям ощутить блаженство уже в настоящем, вместо того, чтобы подготавливать его, стремиться посредством рационального самоконтроля к уверенности в том, что оно будет даровано в мире ино. С другой стороны, однако, и здесь продолжала жить идея, согласно которой решающее значение братской общины заключается, и это отличает её от других церквей. В деятельной жизни её членов в той христианской миссии, которую они несут, и в связанной с тем из другим их профессиональной деятельности. Следует указать на то, что практическая рационализация жизни под углом зрения её полезности была существенным компонентом и мировоззрения Цинцендорфа. склонность к практической рационализации проистекала у него, как и у других представителей эпитизма, с одной стороны, из решительно неприязни к опасным для веры философским умозрениям и предрасположения к конкретному эмпирическому знанию, с другой из практического опыта профессионального миссионера. В качестве миссионерского центра братская община была одновременно и деловым предприятием, направлявшим своих членов на путь мирской аскезы, который повсюду ищет прежде всего практические задачи и в соответствии с ними трезво и планомерно строит жизнь верующих. препятствием для практической рационализации жизни, правда, и здесь служило воспринятое в качестве жизненного идеала миссия апостолов и выведенная из неё в восхвалениях харизмы апостольской бедности, к которой должны стремиться избранники Божьи, ученики, удостоенные благодати. Всё это в конечном итоге ведёт к известному возрождению евангельских советов Этим созданием рациональной профессиональной этики по кальвинистскому образцу задерживалась, хотя, как показывает преобразование баптистского учения, и не отвергалась. Более того, внутренне подготавливалось представлением о работе как деятельности исключительно в осуществление своего призвания. В общем и целом мы вынуждены констатировать, что рассматривая немецкий пиетизм с интересующей нас здесь точки зрения, мы обнаруживаем в религиозном обосновании пиетистской аскезы известные колебания и неуверенность, обусловленные отчасти влиянием лютеранства, отчасти эмоциональным характером пиетистской религиозности, черты, которые резко отличаются от железной последовательности кальвинизма. Впрочем, нам представляется совершенно неверным считать этот эмоциональный компонент пиетизма его специфической чертой, отличающей его от лютеранства. Конечно, по интенсивности рационализации жизни пиетистское учение должно было уступать кальвинизму, ибо внутренний импульс, направленный на постоянное испытание своей избранности, которая является залогом будущей вечной жизни, пиетизм и переносится в настоящее, создавая определенную эмоциональную настроенность – уверенность жив в своём спасении, которую избранник Божий всё время стремится вновь обосновать безудержной и успешной профессиональной деятельностью, сменяется покорностью и подавленностью, отчасти являющимися следствием эмоционального возбуждения, направленного на чисто внутренние переживания, а отчасти же связанными с сохранением лютеранского института исповеди. который постоянно вызывал у пиетистов тяжёлые сомнения, но которые они в большинстве случаев терпели. Во всём этом обнаруживается чисто лютеранский принцип искать спасение в прощении грехов, а не в практическом освящении. Вместо планомерного рационального стремления достигнуть достоверного знания о будущем потустороннем блаженстве, мы обнаруживаем здесь потребность ощутить радость примирения и общения с Богом в настоящем, по существующем мире. Однако если в области экономики склонность к наслаждению в настоящем препятствует рациональному устройству хозяйства, которое требует забот о будущем, то в известном смысле это относится и к религиозной сфере. Совершенно очевидно, что религиозная направленность на внутреннюю аффектацию в настоящем содержит меньший импульс к рационализации мирской деятельности, чем ориентированная лишь на потустороннее существование стремление реформатских святых утвердиться в своём избранничестве. По сравнению же с ортодоксальным лютеранством, которое сохраняет традиционную приверженность к слову и к таинствам, Пейтизм больше приспособлен к тому, чтобы способствовать методическому проникновению религии в жизненную практику. В целом развитие пейтизма от Франки и Шпеннера к Цинцендорфу сопровождалось усилением эмоциональных черт. Однако в этом нельзя усматривать имманентную ему тенденцию развития. Эти различия объясняются противоположностью религиозной и социальной среды, из которой вышли ведущие представители пейтизма. Здесь мы не будем касаться ни этого вопроса, ни того, в какой мере своеобразие немецкого пиетизма связано с тем, в каких социальных слоях и в каких областях он получил наибольшее распространение. Напомним в данной связи, что различные оттенки эмоциональности в пиетизме, отличающие его представителей от пуританских святых, проявляются лишь в малозаметных постепенных переходах. Если попытаться дать некую предварительную характеристику практических последствий этих различных учений, то добродетели, взращиваемые пиетизмом, можно скорее уподобить тем, которые мы находим с одной стороны, уверенных в своему призванию чиновников, служащих, рабочих и кустарей, с другой, у патриархально настроенных работодателей, которые в своём стремлении угодить Богу, не снисходят до нужд своих подчинённых. наподобие Цинциндорфа. В отличие от них кальвинисты значительно ближе по своему характеру к жёсткому, формальному и активному, буржуазно-капиталистическому предпринимателю. И наконец, чисто эмоциональный эпитеизм является, как указал уже Ричель, лишь развлечением религиозного характера для праздных классов. Хотя такого рода характеристика ни в коей мере не может считаться исчерпывающей. Ей и в настоящее время соответствуют известные специфические различия даже в экономике народов, находившихся в прошлом под влиянием того или другого из этих аскетических направлений. Сочетание эмоциональной и вместе с тем все-таки аскетической религиозности с растущей индифферентностью к догматическим основам кальвинистской аскезы, или даже с отказом от них – Характерны и для англо-американской разновидности континентального пиетизма для методизма. Уже само его наименование показывает, что в глазах современников характеризовало его последователей, а именно методически систематизировать жизненное поведение с целью обрести гарантию безопасности, ибо речь постоянно идет об этом. Уверенность в спасении оставалась по-прежнему центром религиозных устремлений верующих. Несомненная, несмотря на все различия, родственность этого движения ряду направлений немецкого пиетизма обнаруживается прежде всего в том, что эта методичность переносилась и в сферу подготовки чисто эмоционального акта обращения. Причём эмоциональность, сложившаяся в учения Джона Уэсли под влиянием Герн Гутеровского и лютеранского учений, получила в методизме особенно в его американском варианте резко выраженный характер, поскольку методизм с самого начала был рассчитан на миссионерскую деятельность среди масс. Покаяние, почас доходившее до сильнейшего экстаза, в Америке преимущественно на почве страха вело к вере в незаслуженную милость Божью и вместе с тем к оправданию и примирению с Богом. Эта эмоциональная религиозность, преодолевая серьёзные внутренние затруднения, вступала в своеобразные взаимоотношения с скептической этикой, раз и навсегда рационально сформулированной пуританизмом. Здесь, в отличие от кальвинизма, который во всяком проявлении чувств подозревал обман, единственной бесспорной основой и гарантией безопасности считалось принципиально данное только в чувстве. выстикающая из непосредственного духовного восприятия абсолютная уверенность избранника, причём возникновение этой уверенности обычно связывалось с определённым днём и даже часом. Возрождённый таким образом может в соответствии с учением Уэсли, которое представляет собой последовательную разработку доктрины освящения, но вместе с тем и решительное отклонение от её ортодоксального толкования, в силу нисхождения на него божественной благодати достигнуть уже в этой жизни ощущения совершенства, то есть безгрешности. Это происходит посредством второго, наступающего, как правило, изолированно от первого акта столь же внезапного внутреннего переживания освящения. Как не трудно достигнуть данной цели, обычно это удаётся лишь к концу жизни. Стремиться к ней необходимо, ибо она является залогом гарантии безопасности. И даёт радостную уверенность вместо брюзгливой озабоченности кальвинистов. Подлинно обращённый должен доказать себе и другим, что грех уж во всяком случае не имеет большей власти над ним. Поэтому, несмотря на решающее значение свидетельства чувства, в методизме сохраняется требование святой жизни, ориентированной на закон. Уэсли, борясь против веры в праведность через добрые дела, распространённой в его время, тем самым просто возрождал старую пуританскую идею, согласно которой добрые дела не реальная причина избранности, а лишь способ распознавать её, и это лишь в тех случаях, когда они творятся во славу Божью. Однако одного аскетического поведения недостаточно для уверенности в спасении. Уэсли знал это по своему опыту. К нему должно присовокупиться ощущение своей избранности. Уэсли сам иногда определял добрые дела как условие благодати, и в декларации от 9 августа 1771 года подчёркивал, что тот, кто не творит добрых дел, не является истинно верующим. Вообще же методисты постоянно указывали на то, что они отличаются от официальной церкви не учением, а характером своего благочестия. Значение плода веры определяется ими большей частью по Евангелию от Иоанна, а аскетическое поведение рассматривается как явный признак возрождения. Несмотря на все это, перед методистами возникли трудности. Для тех методистов, которые были сторонниками учения о предопределении, то обстоятельство, что гарантия безопасности уже не осознавалась как избранность, постоянно подтверждаемая аскетическим поведением, а непосредственно ощущалась как благодать, И доровное ею совершенство, в этом случае уверенность в устойчивости состояния благодати, связывается с однократным покаянием. Могло иметь два последствия. Слабые натуры приходили к антиномистическому толкованию христианской свободы. Сноска. Антиномизм отрицание писаных религиозных и нравственных законов. Вера в необходимость освещения духом Евангелия, и следовательно к отказу от методического строя жизни. В тех же случаях, когда последовательное развитие идей не вело к подобному заключению, результатом была самоуверенность святых, доходившая до головокружительной высоты, то есть эмоционально усиленный вариант пуританского типа. Прид отращия нападки своих противников, методисты стремились устранить эти последствия усилением нормативной значимости Библии и обязательным испытанием своего избранничества. Вместе с тем названные явления могли, взяв верх, привести к упрачению внутри методических кругов антикальвинистского учения Уэсли, согласно которому благодать может быть утеряна. Сильное влияние лютеранства, которое через посредство братской общины гернгутеров испытывал Уэсли, усиливало эти тенденции и увеличивало неопределённость религиозной ориентации методистской нравственности. В конечном итоге по существу в качестве необходимого фундамента было сохранено лишь понятие regeneration, то есть интуитивной уверенности в спасении, появляющейся как плод веры. и понятие освещения с его свободой от греха, по крайней мере, потенциально возможный, который служит доказательством избранности. Соответственно, уменьшилось, конечно, и значение внешних средств спасения, особенно таинств. Несомненно, что всеобщее пробуждение, сопутствовавшее методизму повсюду, в том числе и в Новой Англии, вело к утверждению учения о спасении избранных. Синтересующий нас с точки зрения методизм оказывается учением с той же неустойчивостью по своему этическому обоснованию, как и эпитеизм. Однако и в методизме стремление к высокой жизни, ко второму благословению играло роль некоего суррогата доктрины о предопределении. а его выращенная на английской почве практическая этика была целиком и полностью ориентирована на практическую этику местного реформатского христианства, возрождением, к которого методизм, собственно говоря, и стремился стать. Эмоциональный акт обращения методически подготавливался, однако будучи достигнут, Он мыслил себе отнюдь не как благочестивое наслаждение от общения с Богом в духе эмоционального пиетизма Цинцендорфа. Пробуждённое чувство направлялось в колею рационального стремления к совершенству, поэтому эмоциональный характер методистского благочестия не приводил к внутренней христианской религиозности типа немецкого пиетизма. то, что это объяснялось этой частью именно вследствие эмоционального характера обращения, менее острым ощущением греха, показал уже Шнекенбургер. В дальнейшей критике методизма эта идея встречается постоянно. Решающими остаются основные черты реформатского религиозного учения. Эмоциональная взволнованность лишь в некоторых случаях принимала в методизме характер подлинного экстаза, но тогда уже карибанто подобного Сноска. Крибанты. Пригийские жрецы богини Кибелы. Впрочем, этот экстаз ни в коей мере не препятствовал рационализации жизненного поведения. Таким образом, регенерашн методизма создало лишь дополнение к чистому синергизму, а именно религиозное обоснование аскетического жизненного поведения, которое сменило потерявшее своё значение учение о предопределении. Признаки обращения, необходимые для проверки его подлинности, его условия, как говорил Уэсли, по существу ничем не отличались от кальвинистских. В дальнейшем, в ходе нашего исследования, идеей профессионального призвания мы можем оставить методизм вне сферы нашего внимания, поскольку это позднее образование по существу не принесло ничего нового. Пиетизм европейского континента и методизм англосаксонских народов являются вторичными образованиями как по своему идейному содержанию, так и по своему историческому развитию. В отличие от них, вторым оригинальным направлением протестантского аскетизма можно наряду с кальвинизмом считать перекрещенство и вышедшие из него в течение 16-17 XVI веков непосредственно или путём восприятия форм его религиозного мышления секты баптистов, минанитов и прежде всего квакеров. Эти секты предстают перед нами в виде религиозных общин, эти, которых основано на принципиально иной основе, чем реформатское учение. Последний набросок, в котором рассматриваются лишь важнейшие для нашего исследования черты, ни в коей степени не претендует на исчерпывающую характеристику этого сложного и многообразного явления. Основной интерес для нас и в данном случае представляет, конечно, эволюция названных сект в странах раннего развития капитализма. Выше мы уже касались в её начатках той важнейшей для всех этих деноминаций, как в историческом, так и в теоретическом плане, идеи, все значения которой для развития культуры может быть вполне отчётливо принято лишь в другой связи. Мы имеем в виду церковь верующих. Само это наименование означает, что религиозная община, видимая церковь По терминологии реформированных учений рассматривается уже не как своего рода фидеикамис по делам загробной жизни, не как учреждение по самой природе своей, призванное охватывать как праведников, так и грешников, будь то к вящей славе Божьей, как в кальвинизме, или в качестве посредника для передачи людям средств спасения, как в католичестве и лютеранстве, а исключительно как сообщество лично верующих и возрожденных, и только их одних. Другими словами, перед нами уже не церковь, а секта. Именно это должно было символизировать само по себе чисто внешнее требование крестить только взрослых, внутренне сознательно воспринявших веру и исповедующих её. Оправдание посредством этой веры, что постоянно подчёркивалось во всех религиозных беседах перекрещенцев, резко отличалось от идеи внешнего понимания заслуги Христа, Господствовавший в ортодоксальной догматике старого протестантизма для перекрещенцев оправдание верой состояло во внутреннем восприятии искупительной жертвы Христа, и достигалось оно лишь индивидуально воспринятым откровением, то есть действием в отдельном человеке духа Господня, и только им откровение доступно каждому. Для этого достаточно пребывать в готовности и не препятствовать приближению Святого Духа грешной приверженностью к мирской жизни. Значение веры как знания церковного учения или как готовности покаянием обрести спасение тем самым отошло на второй план, вытесненное своего рода возрождением богодухновенной религиозности раннего христианства. Возрождением, безусловно, оказавшим большое преобразующее влияние, так, например, секта, для которой Менно Симмонс в своём Фондаменте Бокке 1539 год впервые создал некое подобие законченного учения, стремилась, подобно другим сектам, вышедшим из перекрещенства, к тому, чтобы быть истинной и незапятнанной хрестовой церковью, поскольку она, подобно первой христианской общине, состояла исключительно из людей, пробуждённых и призванных Богом. Возрождённые и только они, братья Христовы, потому что они подобны ему духовно непосредственно созданы Богом. Из этого для первых анабаптистских общин следовало отдаление от мира, то есть отказ от всякого общения с мирянами вне рамок абсолютной необходимости и стражайшее следование Библии на пути построения своей жизни по образцу первых поколений христиан. Это требование отдаления от мира не теряло своей силы, пока был жив дух учения первых общин. Баптистские секты восприняли из этих господствовавших на заре их истории идей принцип, известный нам с несколько иным обоснованием уже из анализа кальвинизма, фундаментальное значение которого станет очевидным в ходе дальнейшего изложения. Речь идёт о полном отказе от обожествления рукотворного Ибо оно обесценивает то благоговение, объектом которого может быть только Бог. Первые поколения швейцарских и верхненимецких анабаптистов полностью подчиняли свою жизнь требованиям Библии, которую они толковали столь же радикально, как некогда святой Франциск. В их понимании речь шла о полном забвении всех мирских радостей, о жизни по апостольскому образцу. И в самом деле жизнь многих анабаптистов первых поколений возвращает нас ко временам святого Игидия. Однако это строгое следование Библии не могло быть достаточно последовательным в виду богодухновенного характера этой религиозности. То, что Бог открыл пророкам и апостолам, отнюдь не составляло всего того, что он вообще мог и хотел открыть. Напротив, как учил Швенкфельд, выступая против лютера, а позже фокс, выступая против пресвитериан, единственным признаком истинной церкви, по свидетельству первых христианских общин, было продолжающееся действие слова не как письменного свидетельства, а как постоянно действующей в повседневной жизни верующих силы святого духа, который непосредственно обращается к каждому готовому услышать его. из этой идеи, продолжающегося откровения, вышло известное учение, последовательно разработанное квакерами, о решающем значении внутреннего голоса, непосредственного свидетельства Святого Духа, познаваемого разумом и совестью. Тем самым устранялось, если не значение, то абсолютное господство Библии, и одновременно было положено начало тому развитию, в ходе которого было полностью покончено с церковным учением о спасении души, а в конечном итоге у квакеров и с крещением и причащением. Баптистские деноминации, так же как и сторонники учения о предопределении, прежде всего строгие кальвинисты, осуществили радикальное обесцениние всех таинств в качестве средств спасения и тем самым произвели религиозное расколдование мира со всеми вытекающими отсюда последствиями лишь внутренний свет продолжающегося откровения ведёт к подлинному пониманию того божественного откровения которое дано в Библии С другой стороны, действие внутреннего света могло, по крайней мере, согласно учению квекеров, которые довели эту идею до её логического конца, простираться и на людей, вообще не знавших божественного откровения данного в Библии. Слова: "вне церкви нет спасения" это учение относило к невидимой церкви осенённых божественной благодатью людей. Без внутреннего света природный человек, даже руководствующийся естественным разумом, остаётся лишь тварью, и его отдалённость от Бога ощущается баптистами всех типов и квакерами едва ли не острее, чем кальвинистами. С другой стороны, возрождение, которое творится духом, если мы ждём его и внутренне отдаём себя в его власть, может, поскольку оно от Бога, привести к состоянию столь полного преодоления греха, что возврат в прежнее состояние или даже утрата состояния благодати становится фактически невозможными, хотя как позже утверждали методисты, достижение подобного состояния не считалось правилом, и степень совершенства отдельного человека рассматривалась скорее в неком развитии. Все баптистские объединения хотели быть чистыми общинами в том смысле, что обращение их членов должно быть безупречным. Внутреннее отъединение от мира и его интересов, безусловная покорность Богу, говорящему нам через посредством нашей совести, были единственным безошибочным признаком подлинного возрождения, а соответствующее ему поведение следовательно необходимой предпосылкой спасения. Его нельзя было заслужить. Это дар божественной благодати. Однако считать себя возрождённым мог ли чтот, кто руководствовался внутренним голосом совести? В этом смысле добрые дела были обязательным условием. Очевидно, что этот ход мысли Барклея, который мы здесь излагали, практически ничем не отличался от реформатского учения. Нет никакого сомнения в том, что эти идеи развивались под влиянием кальвинистской аскезы, которую баптистские секты испытали в Англии и Нидерландах. Весь первый период миссионерской деятельности Фокса был посвящён проповеди о необходимости воспринимать со всей серьёзностью основные положения кальвинистской аскезы.